Глава 14. Я сидел в глубокой задумчивости, подбрасывая на ладони подобранный глаз. Ой, простите, ока. Никакой брезгливости не было. Во-первых, у меня появилось понимание, что это вряд ли глаз какого-то конкретного человека. Того же библиотекаря. Во-вторых, вреда артефакту я нанести не смогу. «Если уж голос не смог его разрушить, то куда мне?» Получалось, что с помощью нехитрых манипуляций и благодаря природной харизме у меня в руках уже оказалась половина необходимых артефактов. Половина пути пройдена, пусть я еще не так далеко ушел от своего прошлого района. Именно теперь мне действительно как никогда хотелось собрать все эти игрушки воедино и зайти в гости к Голосу. «Куда?» «Ну, судя по обрывкам карт, которые Крыл видел в бомбоубежище, тот восседает в центре города». «Ладно, нам бы сначала из этого снежного плена выбраться, а дальше уже посмотрим». Понятно, что ни о какой синергии в данный момент речи не шло. Заполненность ока всего 16%. Прибавить сюда мои 18 и поделить на 2, картина будет не самая радостная для одной почти лысой черепушки. Значит, нам надо искать жертву для прокачки артефакта, как бы жутко это ни звучало. «Не надо никого искать», — морлыкала на ухо бумажница. «У тебя под рукой целый выводок потенциальной живой энергии. Или ты правда думаешь, что тот затравленный молчун действовал сам? Он же в сортир один сходить боялся». «Заткнись», — коротко ответил ей я. «Все ниточки ведут к ней». Не унималась бумажница. И если она сказала правду про новую способность, то уже в состоянии непродолжительное время управлять сознанием. Двум хозяйкам не ужиться на одной кухне, а в отряде не бывает двух командиров. В чем-то Валькирия, конечно, была права, но здесь имелось одно небольшое уточнение. Я в башке командира не видел. Мы уже поняли, что из нее ротный, как из говна пуля. И дело даже не в поле. Встречал я таких баб, от голоса которых гвозди гнулись. Убрать же у башки ее способность в мозгокопании. Так что останется? Ну да, симпатичная, неглупая женщина. Вот Только чтобы держать в кулаке боевой отряд, этого маловато. Хотя меня и напрягало постоянное окучкование молчунов. Даже сейчас они собрались у башки, словно мухи вокруг. И... Ладно, пусть будет меда. И о чем-то ожесточенно спорили с Тремором. Словно бы даже убеждали. Причем так, чтобы остальные не слышали. Какие-то проблемы. Я решил вмешаться. «Да, думаем, кто за дровами пойдет?» Торопливо ответил блокиратор, дернув усами. Ответил слишком быстро, словно ожидал этого вопроса. И подобное мне понравилось еще меньше. Почему-то сразу вспомнился чудик и чертова корона, которая выпала с инвентаря. «Все правильно. Чего тут спорить?» Пусть пацан идет, как самый молодой. Я сделал небольшую паузу, словно и в самом деле раздумывал, а потом добавил. Давайте я с ним заодно прогуляюсь, подстрахую. Там у магазина пустые деревянные ящики были. Да нет, шипастый, не нужно, попыталась улыбнуться башка. Ты что, будешь решать за меня, что нужно, а что нет? «Наверное, мы уже давно перестали быть людьми и сами стали отражениями собственных способностей, потому что я внутренне ощутил, как напряглись невидимые шипы, и башка явно почувствовала всю колючесть моего взгляда. Погнали, пацан, пока не стемнело. Я поднялся на ноги. Мы выбрались из уютной трешки на пятом этаже». По сравнению с местами, где жили раньше, нынешнюю обитель можно было назвать «Лухари» — высокие потолки, просторные комнаты, дорогая мебель. Видимо, квартирка принадлежала начальнику железной дороги или одному из его замов. Хотя я выбирал ее, исходя из соображений прагматичных. С нашего временного убежища просматривался единственный вход в подъезд, расположенный во дворе колодца. Еще несколько окон выходили на две улицы. К тому же к дому на уровне второго этажа примыкала пристройка в виде магазина, по крыше которой можно было и отступить в случае чего. Одним словом, красота. «Холодно сегодня, да?» Спросил я Тремора, когда мы оказались на улице. Пацан еще явно не отошел от разговора с башкой. Спрашивать волоп, что же у них случилось, было нельзя. Если сейчас надавишь, Тремор закроется окончательно. Да вроде нормально. Я молча достал бутылку и сделал три больших глотка. Выдохнул и втянул морозный воздух. Но организм не удержался и меня слегка передернуло. «Будешь?» — спросил я. «Давайте». Он протянул руку к бутылке. «Можно на «ты». Мы же все в одной упряжке». Тремор сделал один глоток, потом поперхнулся. Алкоголь полился из носа, а сам он закашлялся. Дилетант! «Я не люблю водку», — признался он. Точнее. Я не помню, но похоже, что не люблю. Водку любят либо мерзавцы, либо идиоты. Ответил я ему откровенностью на откровенность. И алкоголики, добавил пацан. Э, нет. Так, как ненавидят водку алкоголики, ненавидит ее никто. Треморыскаса посмотрел на меня а я рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Да знаю я, что ты сказать хочешь, но боишься. Только видишь ли, в чем разница. Большинство пьет, чтобы не работать. Мне же водка нужна ровно для обратного». За разговорами мы дошли до магазина, точнее, того, что от него осталось. Гастроном растянулся на весь этаж. Дверь цела, но несколько витрин разбито. Стеллажи пустые, да еще большей частью опрокинуты. Разве что в холодильниках кое-где лежали протухшие продукты. «Давай, бери больше, кидай в инвентарь дальше». Я махнул пацану на сваленные у задней двери пустые ящики. «Пока летит, отдыхаешь». «Фу, тухлятиной несет», — скривился тремор. Будешь хорошо себя вести, обещаю ею не кормить. Сам же проверил все внутренние помещения на предмет наличия чего-нибудь ценного. Разве что только в холодильные камеры не полез. Точнее, открыл двери и закрыл сразу. Света тут не было, потому запахи витали умопомрачительные. Именно отсюда и несло тухлятиной. Не знаю, как правильно назвать аромат, Нечто среднее между развороченной снарядом свиньей и трупом, пробывшим на жаре несколько дней. Убедившись, что здесь ничего ценного, но в том числе отсутствует и возможная угроза нашему существованию, а задние двери заперты, я присел возле витража на опрокинутый стеллаж. Положил автомат на колени, а сам достал небольшую тетрадку, прихваченную с минус второго этажа. Лежала она рядом с тем самым крупным дяденькой. На обложке красовался перечеркнутый глаз, кстати, выполненный весьма художественно. Какие таланты в подвалах пропадают. А на первой странице было написано нечто вроде устава. Я пробежался глазами по кривым строчкам, остановившись лишь в одном месте. И тогда понял голос, что человек не заслуживает ни света, ни покоя. И обрушил все возможные кары на потомков девы и змея. С тем лишь, чтобы отсеять недостойных, а видящих оставить себе на услужение. И они будут строить новый город, новый Вавилон. Ну, теперь хотя бы все встало на свои места. И оскверненная Библия, и самовольно запертые в архиве люди. Светлана и его братья были просто ебанутые. Для города не такая уж и редкая картина. Думаю, когда-нибудь я даже перестану этому удивляться. Когда-нибудь. Я пролистал тетрадку дальше. Короткий список, как надо жить, выходить на улицу лишь ночью или во время волны, убивать незрячих, иными словами, всех, кто не в секте, слушать откровения голоса. Ну и небольшой дневник на тему «Сегодня шестаго числа. Я, Светлан Луналикий, покакал два раза и чуть не открыл третий глаз». От любопытного чтения меня отвлекло движение на улице. Говорят, что периферическое зрение хорошо развито у женщин. Я бы сделал поправку. И у военных. Даже найденная Камасутра в подарочном издании вряд ли смогла бы полностью отвлечь от происходящего вокруг. У меня было множество вопросов. К примеру, какого черта один из обращенных, которых мы оставили в квартале севернее, добрался сюда? Почему правый бок у него посерел и словно стал мягче? И какого рожна эта тварь медленно, но неотвратимо прется именно к нам? «Тремар!» — негромко позвал я. «Да я собираю шипасты, собираю!» — отозвался тот. «Даже занозу посадил!» И не блевануть бы, несет жесть. Давай-ка медленно и тихо прогуляемся к задней двери. Уже сняв ботинки и верхнюю куртку, сказал я, переходя в режим боевой трансформации. Благо снега на здешних улицах оказалось не так много. Можно и босиком побегать, не сильно проваливаясь. Вообще создавалось ощущение, что голос наказал обильными осадками только парковый район. Ладно, не о том думаю. Что с обращенным делать? Нет, конечно, можно было бы попробовать подраться. У Тремора имелась та самая способность, благодаря которой он отправлял неверно в адскую бездну. Только играть с фундаментом внутри помещения показалось мне не очень рациональной затеей. К тому же, если в боевом столкновении нет никакой стратегической выгоды и существует возможность избежать его, то этим и надо заниматься. К моменту, когда мы добежали до огромных створок заднего входа, через которые, скорее всего, разгружали продукты, обращенный уже хрустел битым стеклом возле витрины. Мы отперли засов и вскоре очутились на улице в одном из жилых дворов, который оказался по соседству от нашего. «Шипастый! Что это? Наш? Если так, то что он тут делает?» «Как-то не было времени спросить, наш это или нет. На нем не написано». «Так он чего? Нас почуял?» Я пожал плечами. Существовал лишь один способ выяснить, так это или нет. Мы добрались до выхода из двора, осмотрели улицу и, убедившись, что на ней никого нет, принялись ждать. Если Тремор прав, то обращенный довольно скоро пройдет через гастроном и выберется к нам. Ну, здесь мы даже готовы его встретить способностью Тремора. Однако время шло, а нелюдь не торопился выбираться наружу. Что-то в магазине невероятно заинтересовало его. «Любопытно, что?» «Там же ничего не осталось. Соваться в помещение, где за очередным поворотом мог оказаться обращенный, не хотелось. Поэтому я махнул рукой Тремору, уходим». «Хорошо», — послушно ответил тот. Вот только через десяток шагов подал голос. «А мы куда же, пасты?» Ты же хотел проверить, этот барашек отбился от нашего стада или нет? Пойдем до улицы, где их оставил Крыл, поглядим. Может, у Тремора и были свои мысли на этот счет, но он благоразумно решил их не озвучивать. Впрочем, поболтать настроение имел. Спасибо вам, Шипастый. Мы же вроде решили, что на ты. Да, извини. В общем, спасибо тебе. За что? Искренне удивился я, что не убил. Я же понимаю, что это была своего рода проверка и все такое. Я улыбнулся. Ну да, ну да. Знаешь, за все время нахождения в городе меня то и дело кто-нибудь благодарит. Причем зачастую тогда, когда благодарить не за что. Ну как же, искренне удивился Тремор. «Я общался со всеми. Крыл говорит, что если бы не вы, то он бы не выжил». «Мы на ты», — вяло поправил его я. «Да, прости. психа это себе взял, хотя он вообще неходячий был. Кору от зэков спас». «Запомни одну простую вещь, Тремор. Каждый человек, даже самый святой, делает все только ради себя». Даже если занимается благотворительностью, кормит голодающих детей в Африке или спасает пострадавших от наводнения в Азии. Просто значит в данный момент у него существует потребность так поступать. Зачем и почему? Это уже мозг объяснит сам. Придумает кучу отговорок, уж поверь мне. Я остановился, вытащив бутылку. Что-то от встречи с обращенным благостное настроение сменилось легкой тревогой. «Я не говорю, что добрых людей нет, просто понятие «добра» тоже весьма условно. А все, что я делаю, я делаю ради себя. И крыло спас, потому что он был моими глазами в городе. И психо притащил, потому что с ним отряд стал сильнее». Пора же тебе забыла рассказать, что приняли мы ее только после того, как она продемонстрировала свои способности. Так что мой тебе совет, Тремор. О возможности живи и делай только то, чего сам хочешь. Так редко получается. Грустно, даже почти обиженно ответил пацан. Почти никогда не получается, согласился я. Но в моменты, когда удается, начинаешь испытывать нечто вроде счастья. Видимо, мысль была настолько глубока, что Тремор молча обрабатывал ее всю дорогу. Я же поймал себя на том, что мне нравится в этом районе. Больше того, я бы, скорее всего, смог тут жить. Конечно, будь условия содержания чуть более пригодными. Вон, Тканул пальцем Тремор, первый выскочивший на перекресток. Стоят! Это замечательно, подоспел я. Но почему их четверо? Меня смутило не только это обстоятельство. Что-то явно происходило с обращенными. Я вытащил бинокль и осмотрел огрубевшие каменные тела подробнее. Почти все казались покрыты теми самыми серыми пятнами. Только в отличие от встреченного нелюдя, здесь они были совсем крохотными. — Что? Искать остальных пойдем? — спросил Тремор голосом, полным древнерусской тоски. — Ну, допустим, одного мы уже видели. Значит, и второй шляется где-то неподалеку. — Нет, давай домой. И «Этот Тремор. Пока остальным не говори ничего, чтобы не волновались попусту раньше времени. Завтра еще раз все перепроверим. Заодно посмотрим, что там этот недотепа в гастрономе забыл». «И это можно сделать даже вполне безопасным способом», — нагло заявила мне бумажница. «Ага, с помощью ока». Вот только что потом будет с моей черепушкой, и останется ли она после всех манипуляций и вправду моей? Очень большой вопрос. Дома нас ждал самый вкусный запах. Запах свежей жратвы, когда ты полдня слонялся голодный. К тому же уличные треволнения заметно усилили аппетит. «Давайте к столу!» не сказала а громыхнула танк молчунов я уже накормила остальные вас ждут а чего ждут удивился я ну как чтобы все вместе по человече чтоб даже растерялась громуша я почти слезу умиления опустил не успели мы сесть как передо мной и тремором выросла небольшая горка кристаллов «Поровну на всех получилось по шестьдесят четыре единицы», — отсчитался слепой. «По оружию там шампатом потом пошмотришь. «Ничего шобинного, патронов тоже немного». «Зато еды с лихвой», — похвасталась Громбаба и поставила передо мной банку сгущенки. «Вот, целых две коробки. Не знаю, зачем им столько». «Потому что в подземельях без сладкого бывает тоскливо», — ухмыльнулся я, доставая водку. Громуша с Алисой неодобрительно переглянулись. Одна будто сказала «Твой-то вон что удумал», а другая ответила «Мой-то видала, что удумал». Я же налил водку в глубокий чайный бокал и выпил, одновременно поглотив кристаллы. Шипастый, лидер группы, седьмой уровень, 1338 из полутора тысяч опыта. Еще немного и уровень, а там... хрен знает, что там. Тут не поймешь, что будет завтра. Город все время тебя удивляет, даже не особо стараясь однако в редкие моменты спокойствия создавалось ощущение какой то правильной реальности мол для того мы и пытаемся грызть стальным голодки чтобы жить как люди и что мне понравилось сейчас больше всего тремор ел с нами а не с молчунами может крохотная и локальная на победа ладно давайте ешьте пока не остыло скомандовала громбаба Я пробовала, вроде вкусно. Она посмотрела на меня, словно оправдываясь. Мы не успевали с Алисой, поэтому нам даже башка помогала. Оставшуюся часть вечера я провел, почитывая дневник Светлана и окончательно догоняясь водкой. В какой момент уснул, сам не понял. Просто отрубился. А пришел в себя довольно нетривиальным методом. Меня трясли изо всех сил. «Дядя Шип! Ну, дядя Шип!» Крыл уже был готов расплакаться. «Вставай!» «Стою!» «А что случилось?» «Молчуны ушли!» «Забрали пулемет и ушли, сволочи!» Вот это пробудило получше всякого кофе. Я мгновенно вскочил на ноги, хотя те слушались с трудом. Вокруг царило настоящее сонное царство. Крапела громуша, посапывала слепой. В соседней комнате лежали девчонки и тремор. «Ты же сказал, его оставили!» Вмешался Крыл. «А псих почему молчал? Он же в карауле был!» «Тоже спит!» Со слезами обиды на глазах ответил Крыл. Башка готовить помогала. Все встало на свои места и молчуны ели отдельно. Вот ведь, сука! Знаешь, что крыл? Слетай-ка до одного места. Погляди, что и как. Крылатый слушал меня с надутым от обида лицом, периодически кивая. После чего выбежал из квартиры, открыл окно в подъезде и оттуда уже спланировал вниз. Пижон. Я же принялся будить остальных. Только в отличие от крыла, Уже не церемонился Ничего, не сахарные, не растают К моменту, когда удалось поднять всех, вернулся и пацан Он выглядел испуганным и растерянным одновременно «Дядя Шип, там нет ни короны, ни обращенных» «И жратову библиотекарей прихватили» Набычилась гром баба, готовая рвать и метать «Они сделали одну фатальную ошибку», — спокойно сказал я. «Оставили нас в живых».